Рок-музыкантов, начавших работу на стыке разных направлений и прежде всего джаза и рок-музыки, оказался не таким уж обширным. Но зато результаты их деятельности и сейчас весьма заметны в общей картине современной музыкальной культуры. Их имена широко известны. В первую очередь это пианист Джо Завинул, Чик Кориа, Херби Хэнкок и Кит Джерет. Гитаристы Джон Маклафлин, Ларри Кориел и Карлос Сантана. Скрипачи Джерри Гудмен и Жан-Люк Понти. Басисты Стэнли Кларк, Дейв Холланд, Маркус Миллер и Жако Пасториус. Барабанщики Билли Кобем, Мишель Уолден, Джек де Джонетт и Стив Гэд. Саксофонисты Уэйн Шортер, Майкл Брейкер и Дэвис Сейнборн. Высочайшее мастерство этих музыкантов, способность впитывать и переосмысливать все новое, позволили им заметно повлиять как на рок-исполнителей, так и на новое поколение джазменов». Характерно, что перечисленные имена можно встретить как в джазовых, так и в рок-энциклопедиях. Что касается симфонической и камерной музыки, то их взаимосвязь с рок-культурой очевидно и дала интересные результаты. Первые примеры использования симфонизма в оркестровках или перехода к камерному звучанию мы видим у «Битлз». Достаточно вспомнить их песню «She's Living Home». В этой связи нельзя не упомянуть имя продюсера Джорджа Мартина, инициатора идеи обогащения оркестровок «Битлз» и многих других групп, чьи пластинки он выпускал. Одним из типичных примеров, говорящих о явном намерении рок-музыкантов идти на контакт с традиционной культурой, был концерт, состоявшийся в сентябре 1969 года в лондонском «Роял Альберт холле Здесь прозвучало трехчастное произведение для рок-группы с симфоническим оркестром, которое исполнили Королевский филармонический оркестр и недавно образовавшаяся хард-рок-группа «The People. Музыка была написана лидером группы Джоном Лордом. Слова для средней части сочинил вокалист ансамбля Ян Гиллан. Даже чопорные английские критики положительно оценили тогда этот неожиданный симбиоз. Концерт и вышедшая позднее пластинка с его записью не только укрепили престиж группы The People, но и показали пример откровенности, контактности рок-музыкантов по отношению к традициям. Давали концерты с лондонским симфоническим оркестром и другие рок-группы, в частности Procol Harum, все направление арт-рок, не говоря уже о таких более частных его видах, как классик-рок или барокко-рок, является продуктом освоения рок-музыкантами классического наследия. Наиболее простой и поверхностный подход к этому наблюдался в тех случаях, когда рок-группы исполняли произведения известных композиторов, лишь ритмизируя и несколько переоркестровывая их, например, дописывая басовую партию, соответственно проходящей гармонии, упрощая общую схему и, конечно, смысл пьесы. Гораздо более интересным оказался метод переосмысления классики рок-музыкантами, связанный со значительными изменениями в форме и внутренней структуре произведения и добавлением импровизационных частей. Одним из самых ярких примеров глубокого подхода к творчеству выдающихся композиторов являются работы группы Emerson, Lake and Palmer, исполнявшей в своей интерпретации произведения Баха, Мусоргского, Бартока, Коплинда, И все-таки наиболее заметно влияние классики на рок сказалось в использовании принципов оркестровки, гармонических концепций, мелодических оборотов и законов построения формы, почерпнутых из академической культуры при создании собственных композиций. В этой связи нельзя не вспомнить творчество таких групп, как пинк Флойд, Ес, Кинг Кримсон, Джет Ротал, Прокол Харум, «джинтл джайнт» и многих других. Европейский, особенно английский «рок» Рассматриваемого нами периода характерен тем, что он отражает возросший у молодежи интерес к истории культуры и, в частности, к европейскому средневековью. Ориентация на американскую, во многом негроидную культуру сменилась освоением европейских корней, тягой к собственным традициям, к фольклору. Убедительно демонстрируют эту тенденцию композиции пианиста-органиста из группы «Ес». Yes. Рика Уэйкмена на темы из истории средневековой Англии. Процесс взаимодействия рок-музыки и классики, однако, не был односторонним. Рок-культура сама постепенно стала воздействовать на некоторые формы академической музыки. Так же, как в 20-е-30-е годы композиторы-симфонисты начали использовать в своих произведениях элементы джаза. В 70-е они заинтересовались рок-музыкой. Воздействие арт-рока на профессионалов-симфонистов проявилось и гораздо позднее, в 90-е годы. Так, в 1996 году в Англии вышел компакт-диск «As and Them», на котором были записаны пьесы группы Pink Floyd, взятые с пластинок «The Dark Side of the Moon» и «The Wall» но исполненные лондонским симфоническим оркестром, причем без всякой поддержки со стороны ритм-группы в чисто симфоническом варианте. Оркестровки и продюсирование этого проекта были сделаны молодыми людьми, выросшими по их признанию на музыке Пинк Флойд. Возникновение жанра рок-оперы можно скорее отнести к активности композиторов академической среды, чем рок-музыкантов, которые в данном случае явились лишь исполнителями. То же самое можно сказать и о рок-балете. Появление опер Хайер, «Иисус Христос Суперстар», «Годспил» и других сыграло важную роль в повышении слушательской культуры молодежной рок-аудитории с одной стороны, и в процессе растапливания льда неприязни к рок-культуре старших поколений с другой. Тиражирование записей рок-опер на пластинках и особенно выход в свет их киноверсий имели колоссальное воздействие на молодежь начала 70-х. «Хайр» укрепляла хиппи в их антивоенных настроениях в причастности к движению к собственной молодежной культуре. А вот появление оперы «Иисус Христос. Суперзвезда» произвело переворот в душах миллионов молодых людей, а вслед за ними и представителей более старших поколений во всем мире. Рассказанная в такой необычной форме давно всем известная история последних дней жизни Иисуса Христа всколыхнула веру в Него на другом эмоциональном уровне в тех, кто и до этого считали себя религиозными. Что касается тех, кто жил не веря, то для многих эта рок-опера стала тогда поворотным моментом в жизни, принеся счастье веры. Особенно ярко это проявилось в тех странах, где материализм, атеизм и скептицизм навязывались людям с раннего детства – и поддерживались всю жизнь в странах коммунистического режима. Я помню, какое воздействие оказала тогда эта опера на советскую молодежь. Собственно говоря, создание мной ансамбля «Арсенал» было предпринято во многом из-за неопределенного желания исполнить эту оперу и хоть как-то в условиях подполья донести ее живое исполнение до слушателей. Идея концертной постановки «Иисус Христос Суперстар» была настолько сильной, что помогла мне собрать и объединить замечательных исполнителей, певцов и музыкантов, с которыми мы сделали нашу программу всего за один месяц. Последующая реакция публики показала, насколько актуально было то, что мы исполняли. Не менее убедительной была и реакция властей, загнавших нас после этого в глухое подполье. Я знал тогда немало как молодых хиппи, так и взрослых людей, ставших христианами под воздействием этого произведения.